Вот мой разговор с вашим камердинером Князь Голицын Пушкину летом 1830 года, Москва. Бедный Василий Львович Пушкин скончался 20 августа 1830 года. Накануне был уже он совсем изнемогающий, но, увидя Александра, племянника, сказал ему, «Как скучен Катенин!» Перед этим читал он его в литературной газете. Пушкин говорит, что он при этих словах и вышел из комнаты, чтобы дать дяде умереть исторически. Пушкин был, однако же, очень тронут всем этим зрелищем и во все время вел себя как нельзя приличнее. Князь Вяземский. Нам передавали современники, что, услышав эти слова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 потом помолчав «Как скучны статьи Катенина!» И более ни слова. «Каково? Вот что значит умереть честным воином на щите с боевым кликом на устах!» Пушкин Плетневу. 9 сентября 1830 года. Дмитриев, подозревая причиной кончины Василия Львовича холеру, не входил в ту комнату, где отпевали покойника. Александр Сергеевич Пушкин уверял, что холера не имеет прилипчивости, и, отнесясь ко мне, спросил, «Да не боитесь ли и вы холеры?» «Я ответил, что боялся бы, но этой болезни еще не понимаю. Не мудрено. Вы служите подле медиков. Знаете ли, что даже и медики не скоро поймут холеру?» Тут все лекарство один кураж, кураж, и больше ничего. Кураж смелость. Я указал ему на словесное мнение Гильтебранта, который почти тоже говорил. О да, Гильтебрантов немного, заметил Пушкин. Макаров. На похоронах у Василия Львовича Пушкина с Языковым и потом в карете с Донзасом в Донской монастырь с Пушкиным на могиле Сумарокова. Погоден дневник, 23 августа 1830 года. В августе 1830 года Пушкин приехал в Остафьево, князю Вяземскому, и не успел еще расплатиться, как домовый слуга столгнать ямщика от большого подъезда. Пушкин крикнул «Оставь его! Оставь его!» Бартенев. «Я отправляюсь в Нижний, без уверенности в своей судьбе. Если ваша мать решилась расторгнуть нашу свадьбу, и вы согласны повиноваться ей, я подпишусь подо всеми мотивами, какие ей будет угодно привести к своему решению, даже и в том случае, если они будут настолько основательны, как сцена, сделанная ею мне вчера, и оскорбления, которыми ей угодно было осыпать меня».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 На другой день после бала она сделала мне самую смешную сцену, какую только можно себе представить. Она мне наговорила вещей, которых я по совести не мог равнодушно слушать. Я еще не знаю, расстроилась ли моя свадьба, но повод к этому налицо. И я оставляю двери широко открытыми. «Эх, проклятая штука счастья! Пушкин, княгиня невяземской Конец августа 1830 года. Москва. Сейчас еду в Нижний, то есть в Лукьянов, в село Болдина. Милый мой, расскажу тебе все, что у меня на душе. Грустно, тоска, тоска. В жизни жениха, тридцатилетнего, хуже 30 лет жизни игрока. Дела будущей тещи моей расстроены.